«Нам нужно отсюда убираться», — сказала перевязанная Саша. «Тут слишком...» Майк, игнорируя пронзающие бок ножи, высвободился и с трудом прошел по дорожке ярд или около того. Остановился напротив крыльца и упал на колени. «Сюда!» Джейми, подбежав, присоединилась к нему. тоже сделали и обе Саши. «Ты уверен?»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 Упали три шлакоблока. В землю рядом с майком воткнулся кусок арматуры. Нечто, напоминающее двутавровую балку, промчалось по зарослям, снеся макушки по деревьев, а потом рухнуло на землю, и та содрогнулась. На людей сыпались пыль и гравий. Здоровенная серебристая гайка шлепнулась рядом с одной из сашь. Всепоглощающий белый шум превратился в гром и крики и завывание автомобильной сигнализации, стену рядом с ним расколола трещина. Перила опрокинулись, сплошным массивом скользнули вдоль стены и приземлились прямо на людей. Потом шум и тучи пыли улеглись. Майк попытался тряхнуть головой и ударился ею о прутья перил.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 «Проклятие!» — сказал он. Забинтованная Саша повернулась, подпрыгивая на одной ноге. «Но мать же мою, Растак!» «Что?» — Джейми, которая сидела перед Артуром на корточках, вытянула шею. Потом легкий ветерок унес остатки дыма, и ее глаза округлились. Среди развалин в окружении пламени и дыма стояли... «Кольца двери Альбукерке».